Тут были русалка и тритон, кентавр и единорог, два слона, огромный и крохотный, бульдог, лягушка и феникс, зебр, тигр, мантикора и василиск, впряженные в колесницу лебеди, белый бык, лиса, моржи-близнецы, даже змея. И все они были ярко раскрашены и казались более реальными, чем зал вокруг них. Все они кружились на платформе под подходящий к финалу вальс. Начался новый вальс, а карусель даже не замедлила ход. «Для чего она?» — спросил тень. «Я имею в виду, да, она самая большая в мире, сотни животных, тысячи лампочек, и она все время вращается. Но ведь никто никогда на ней не катается». «Она здесь не для того, чтобы на ней катались. Во всяком случае, она не для людей», — сказал Среда. «Она здесь для того, чтобы ею восхищались» для того, чтобы быть». «Как молитвенное колесо, которое все вращается и вращается», сказал мистер Нанси, накапливая силу. «Так где мы встречаемся?» — спросил тень. «Мне казалось, ты говорил, будто мы встречаемся здесь, но кроме нас тут никого нет». Среда вновь раздвинул губы в жутковатой усмешке. «Ты задаешь слишком много вопросов, тень». Тебе платят не за то, чтобы ты задавал вопросы. — Извини. — А теперь встань сюда и помоги нам забраться наверх, — сказал Среда, подходя к платформе, как раз со стороны таблички, запрещавшей кататься на карусели. Тень хотел было что-то сказать, но передумал и только подсадил стариков одного за другим на бортик. Среда показался ему крайне тяжелым. Чернобог взобрался сам, только оперся на плечо Тени — а Нанси словно и вовсе ничего не весил. Вскарабкавшись на платформу, старики едва ли не в припрыжку двинулись к животным. — Ну, — рявкнул Среда, — ты разве не идешь с нами? Поспешно оглянувшись по сторонам, чтобы удостовериться, что поблизости нет никого из смотрителей дома на скале, Тенни без замешательства вскарабкался на борт самой большой в мире карусели. Забавно, что его немного больше встревожило это нарушение правил, чем пособничество и содействие в ограблении банка. Каждый из стариков выбрал себе скакуна. Среда забрался на золотого волка. Чернобог оседлал бронированного кентавра, лицо которого скрывалось под стальным шлемом. Нанси со смешком скользнул на спину огромного, поднявшегося в прыжке льва, которого скульптор изобразил с задранными передними лапами и разинутой пастью. Он похлопал льва по боку. Вальс Штрауса величественно нес их по кругу. Среда улыбался, Нанси весело хохотал, по-стариковски кудахтая, и даже мрачный чернобог будто наслаждался скачкой. Тени показалось, словно с плеч его свалился тяжелый груз — Три старика веселились, катаясь на самой большой в мире карусели. Ну и что, если их всех вышвырнут отсюда? Разве оно того не стоит? Разве оно не стоит возможности рассказывать, что катался на самой большой в мире карусели? Разве не стоит того скачка на восхитительном монстре? Тень смотрел бульдога, и существо из моря, слона с золотым паланкином, а потом вскарабкался на спину созданию с головой орла и телом тигра и вцепился, что было сил, ему в шею. Голубой Дунай журчал, звенел и пел у него в голове. Огни тысяч лампочек мерцали и переломлялись, и на мгновение тень снова стал ребенком. Чтобы стать счастливым, надо только прокатиться на карусели. Он застыл неподвижно на спине орла Тифа в центре мироздания, и дал миру кружиться вокруг него. Тень услышал собственный смех, поднявшийся вдруг над вальсом. Он был счастлив. Словно и не было вовсе последних 36 часов, словно его жизнь растворилась в мечтах маленького мальчика, который катается на карусели в парке у золотых ворот в Сан-Франциско. В первую свою поездку домой в США, настоящий марафон на корабле и в машине, И мама с гордым видом наблюдает за ним, а сам он лижет тающее эскимо, крепко держит палочку, надеясь, что музыка никогда не закончится, карусель никогда не замедлится, скачка не прекратится. Он кружился, кружился, еще круг и еще. Потом огни погасли, и тень увидел богов.